Часть 3. Глава 1. Праздник. Отдел 1. Праздник состоялся. Несмотря ни на какие недоумения прошедшего шпигулинского дня, я думаю, что если бы даже Лембке умер в ту самую ночь, то праздник всё-таки бы состоялся на утро, до того много соединяло с ним какого-то особенного значения Юли Михайловну. Увы, она до последней минуты находилась в ослеплении и не понимала настроения общества. Никто под конец не верил, что торжественный день пройдёт без какого-нибудь колоссального приключения без развязки, как выражали синые, заранее потеряя руки. Многие, правда, старались принять самыйнахмуренный и политический вид, но вообще говоря, непомерно веселит русского человека всякая общественная скандальная суматоха. Правда, было у нас нечто весьма посерьёзнее одно лишь жажда скандала, было всё общее раздражение, что-то неутолимо злобное. казалось, всем всё надоело ужасно. Воцарился какой-то всеобщий сбивчивый цинизм, цинизм через силу, как бы снатуги. Только дамы не сбивались, и то в одном только пункте в беспощадной ненависти к Юлии Михайловне. В этом сошлись все дамские направления, а та бедная не подозревала. Она до последнего часу всё ещё была уверена, что окружена и что ей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 Я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собой изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки передовых, которые действуют с определенную целью.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 поэты взамен направлений и талантов в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего звания и за лишний рубль готовы тотчас же снять свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу, генералы, перебежавшие в адвокаты, развитые посредники, разливающиеся кубчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос».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 их тогдашняя одурь. Теперь все приписывают, как я уже и сказал, интернационалки. Идея эта до того укрепилась, что в этом смысле доносят даже наехавшим посторонним. Еще недавно советник Кубриков, 62-х лет и со Станиславом на шее, пришел безо всякого зову и проникнутым голосом объявил, что в продолжении целых трех месяцев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 сохранилось и у нас маленькая кучка особо осторожных, уединившихся в самом начале и даже затворившихся на замок. Но какой замок устоит пред законом естественным? В самых осторожнейших семействах также точно растут девицы, которым необходимо потенцовать. И вот все эти особы тоже кончили тем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 Во-первых, с самого начала в публике укрепился слух о завтраки. Сейчас после литературного утра или даже во время оного, при нарочно устроенном для того перерыве, о завтраки, разумеется, доровом, входящем в программу, и с шампанским. Огромная цена билета, 3 рубля, способствовала укоренению слуха. А то стал бы я по-пустому подписываться. Праздник предполагается в сутки Ну и корми, народ проголодается, вот как у нас рассуждали. Я должен признаться, что сама же Юли Михайловна и укренила этот пагубный слух через свою легкомыслие. С месяц назад, ещё под первым обоянием великого замысла, она лепетала о своём празднике первому встречному, а о том, что он её будут провозглашенной тостой, послала даже в одну из столичных газет.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 возбуждаю удивление и подражание но для тостов необходимо шампанское а так как шампанское нельзя же пить натощак то само собою необходим стал и завтрак потом когда уже и усилиями устроился комитет и приступили к делу серьёзнее то ей тотче же и ясно было доказано что если мечтать о пирах то на губернанта хоть очень мало останется даже и при богатейшем сборе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 без шампанского, и таким образом в остатке сумма весьма приличная, гораздо больше девяносто рублей. Но Юлия Михайловна не согласилась. Ее характер презирал мещанскую средину. Она тут же положила, что если первая мысль неосуществима, то немедленно и всецело бросится в обратную крайность, то есть осуществить колоссальный сбор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 должна удовольствоваться самым экономическим немецким балком единственно для лигории и если уж совсем без этого несносного бала обойтись невозможно до того она вдруг возненавидела его но её наконец успокоили тогда-то например выдумали и предложили кадриль литературы и прочие эстетические вещи для замещения именно наслаждений телесных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 которым и займется Прохорыч, главный клубный повар, и, впрочем, по строжайшим надзорам комитета, будет подавать что угодно, но за особую плату, а для того нарочно объявить в дверях залы надписью, что буфет вне программы.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 то предводительша, например, объявила Кармазинову, что она после чтения верит тотчас же вделать в стену своей белой залы мраморную доску с золотой надписью, что такого-то числа и года здесь, на всем месте, великий русский и европейский писатель Колодя Перро прочел Мехси и таким образом в первый раз простился с русской публикой в лице представители нашего города. И что это надпись все уже прочтут на бале, то есть всего только 5 часов спустя после того, как будет прочитана мехси. Я, наверное, знаю, что кармазин авто главное и потребовал, чтобы буфето утром не было, пока он будет читать, ни под каким видом, несмотря на замечания иных комитетских, что это не совсем в наших нравах. В таком положении были дела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 Были еще пожертвования, хотя и не столь крупные, так что даже приходила мысль сбавить первоначальную цену билета с трех рублей на два. Комитет действительно сперва опасался, что по три рубля не поедут барышни, и предлагал устроить как-нибудь билеты посемейные, а именно чтобы каждое семейство платило за одну лишь барышню, а все остальные барышни, принадлежащие к этой фамилии, хотя бы в числе десяти экземпляров, входили в барышню.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 держала в руке входной трёхрублёвый билет. Можно однако представить, какая была в городе революции. Взять уже то, что так как праздник был разрешён на два отделения, то и костюмов дамских потребовалось по два на каждую: утренний для чтения и бальный для танцев.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 обо всём этом стало слишком хорошо известно там, откуда бы ходили анекдоты. Вот почему, мне казалось, и наросла такая ненависть в семействах к Юлии Мухавне в самое последнее время. Теперь все бронятся и вспоминают, скрежеща зубами, но ясно было ещё заранее, что не угоди тогда в чём-нибудь комитет, а плашай в чём-нибудь, бау, и взрыв негодования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 И наконец запрудили улицу. Теперь, когда пишу, я имею твёрдые данные утверждать, что некоторые из мерзлейшие сволочи нашего города были просто проведены Лямшиным или Путиным без билетов, а может быть, и ещё кое-кем, состоявшими в распорядителях, как и я. По крайней мере, явились даже совсем неизвестные личности, съехавшиеся из уездов и ещё откуда-то. Эти декари только лишь вступали в залу, то через же в одно слово точно их подучили, освядомлялись, где буфет. И узнав, что нет буфета, без всякой политики и с необычайной до сего времени у нас дерзостью начинали брониться. Правда, иные из них пришли пьяные, некоторые были поражены как дикие великолепием залы предводительшей, так как ничего подобного никогда не видывали. И входя На минуту затихали и осматривались разиня рот. Это большая белая зала, хотя и ветхая уже постройки, была в самом деле великолепна, огромных размеров, в два света с расписанным по старинному и отделанным под золото потолком, с хорами, с зеркальными простенками, с красною по белому драпировкой, с мраморными статуями, какими ни на есть, но всё же статуями.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 Он тоже по неотступной её просьбе согласился пришпирить к своему левому плечу бант и стать нашим товарищем-распределителем. Оказалось, что эта немая восковая фигура на пружинах умела есть и не говорить, то в своём роде действовать. Когда к нему пристал один рябой колоссальный основной капитан, опираясь на целую кучку всякой толпившейся за ним сволочи, куда пройти в буфет, он мигнул квартальному Указание было немедленно выполнено. Несмотря на брань пьяного капитана, его вытащили из залы. Меж тем начала, наконец, появляться и настоящая публика, и тремя длинными нитями потянулось по трем проходам между стульями. Беспорядочный элемент стал утихать, но у публики, даже у самой чистой, был недовольный и изумленный вид, ины же из дам просто были испуганы. Наконец разместились, утихла и музыка. Встали смаркаться, осматриваться. Ожидали слишком уже торжественным видом, что уже само по себе всегда дурной признак, но Лембок ещё не было. Шелки, бархаты, бриллианты сияли и горели со всех сторон. По воздуху разнеслось благовоние. Мужчины были при всех ординах, а старички так даже в мундирах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 Да самого вечера его никто не встречал. Наконец публика начала обнаруживать явное нетерпение. На эстраде тоже никто не показывался. В задних рядах начали аплодировать, как в театре. Старики и барыни хмурились. Лемпке, очевидно, уже слишком важнячили. Даже в лучшей части публики начался нелепый шёпот о том, что праздника, пожалуй, и в самом деле не будет, что сам Лемпке, пожалуй, И в самом деле так нездоров и прочее, и прочее. Но, слава богу, лембки наконец явились, он ввел ее под руку. Я, признаюсь, и сам ужасно опасался за их появление. Но басни, стало быть, падали, и правда брала свое. Публика как будто отдохнула. Сам лембки, казалось, был в полном здоровье. Как помню, заключили и все, потому что можно представить, сколько на него обратилось взглядов.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 Пред самой эстрадой оба лемки раскланивались и отвечали на поклоны. Они точно же были окружены. Предводительница встала им навстречу. Но тут случилось одно скверное недоразумение. Оркестр не с того ни с сего грянул тушь, не какой-нибудь марш, а просто столовый тушь, как у нас в клубе за столом, когда на официальном обеде пьют чье-нибудь здоровье. Я теперь знаю, что об этом постарался Лямшин в своем качестве распорядителя, будто бы в честь входящих лембок. Конечно, он мог всегда отговориться тем, что сделал по глупости или по чрезмерной ревности. Увы, я еще не знал тогда, что они об отговорках уже не заботились, и с сегодняшним днем все заканчивали. Но туша мне кончилась. Вместе с засадным недоумением и улыбками публики, вдруг в конце зала и на хорах раздалось ура, тоже как бы в честь Лемпки. Голосов было немного, но, признаюсь, они продолжались некоторое время. Юлия Михайловна вспыхнула, глаза её засверкали.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 но только гораздо сквернее первый. На эстраде, на пустой эстраде, куда до сих минут обращались все взоры и все ожидания, и где только и видели небольшой стол, пред ним стул, а на столе стакан воды на серебряном подносике, на пустой эстраде вдруг мелькнула колоссальная фигура капитана Лебяткина во фраке и в белом галстуке. Я так был поражён,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 шагнул два шага вперёд, вдруг фыркнул смехом, не громким, но заливчатым, длинным, счастливым, от которого заколыхалась вся его дебелая масса и съёжились глазки. При этом в виде чуть не половина публики засмеялась, 20 человек зааплодировали. Публика серьёзная, мрачно переглядывалась. Всё однако продолжалось не более полуминуты. На эстраду вдруг вбежали ли Путин своим распорядительным бантом и двое слуг. Они осторожно подхватили капитана под руки, а ли Путин что-то пошептал ему. Капитан нахмурился, пробормотал «А ну, коли так!», махнул рукой, повернул публике свою огромную спину и скрылся с провожатами. Но мгновение спустя ли Путин опять вскочил на эстраду,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 Но я с надеждой взял на себя поручение и глубокую, самую почтительную просьбу одного из местных здешних наших стихотворцев, проникнутой гуманную и высокую целью, несмотря на свой вид, тою самую целью, которая соединила нас всех — отереть слезы бедных образованных девушек нашей губернии. Этот господин, то есть я хочу сказать этот здешний поэт,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 Всё же принадлежал к обществу прежнему. Я предупреждаю, то есть имею честь предупредить, что это всё-таки не то, что об ода, как писались прежде на праздники, а это почти, так сказать, шутка, но при несомненном чувстве, соединённом с игривой весёлостью и, так сказать, при самой реальнейшей правде. Читай, читай. Он развернул бумажку, Разумеется, его никто не успел остановить. К тому же он являлся в своём распорядительском бантом. Звонким голосом он продикламировал: "Отечественный губернантке сдешних мест от поэта в праздника. Здравствуй, здравствуй, губернантка, веселись и торжествуй. Этороградка иль Жорзантка".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 Не возьмёт и Панамарь, надо барошня то ли тих, или снова забуквар. Именно, именно вот это реализм без толиких ни шагу. Но теперь, когда Перуя мы собрали капитал и приданая танцует шлём тебе из этих зал ретроградка или жаржантка, всё равно теперь ликуй. Ты с преданным, гувернанка, плюй на все и торжествуй. Признаюсь, я не верил ушам своим. Тут была такая явная наглость, что возможностей не было извинить Липутина даже глупостью. А Липутин уж как был не глуп. Намерение было ясное. Для меня, по крайней мере, как будто торопились беспорядком.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 «Это просто заговор против Юлии Михайловны, чтоб оскандалить день!» Ли Путин опять искоса посмотрел на меня. «Да вам-то что?» — ухмыльнулся он, пожал плечами и отошел в сторону. Меня как бы обдало. Все мои подозрения оправдывались. А я-то еще надеялся, что ошибаюсь. Что мне было делать?» Я было думал посоветоваться со Степаном Трофимовичем, но тот стоял перед зеркалом, примерял разные улыбки и беспрерывно справлялся с бумажкой, на которую у него были сделаны отметки. Ему сейчас после кармазинова следовало выходить и разговаривать со мною, он уже был не в состоянии бежать к Юлии Михайловне, но кто и было рано.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 Но надо было идти слушать Кармазинова. Оглянувшись в последний раз за кулисами, я заметил, что тут шныряет так и довольно постороннего народа, и даже женщин выходят и уходят. Эти закулисье было довольно узкое пространство, отгороженное от публики наглухо занавесью и сообщавшееся сзади через коридор с другими комнатами. Тут наши читавшие ожидали своей очереди.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 Правда, выход великого гения встречен был до крайности почтительно. Даже самые строгие старички изъявили одобрение, любопытство, а дамы тогда же некоторый восторг. Аплодисмент, однако, был коротенький и как-то недружный, сбившийся. Зато в задних рядах ни единой выходки до самого того мгновения, когда господин Кармазинов заговорил: "Да и тут почти ничего не вышло, особенно дорново". А так, как будто недоразумение. Я уже прежде упоминал, что у него был слишком крикливый голос, несколько даже женственный, и притом с настоящим благородным дворянским прищукиванием. Только ли ж произнёс он несколько слов, вдруг кто-то громко позволил себе засмеяться. Вероятно, какой-нибудь неопытный дурачок. не видавший ещё ничего светского и притом при врождённой смешливости. Но демонстрации не было ни малейшей, напротив, дураку же и зашикали, и он уничтожился. Но вот господин Кармазинов, ожимая ситонируя, объявляет, что он сначала ни за что не соглашался читать. Очень надо было объявлять. Есть дескать такие строки: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 не только наша. Представьте себе почти два печатных листа самой жиманной и бесполезной болтовни. Этот господин вдобавок читал ещё как-то свысока, пригорнюсь точно из милости, так что выходило даже с обидой для нашей публики. Тема. Но кто её мог разобрать эту тему? Это был какой-то отчёт о каких-то впечатлениях,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 что более похож был на миллион подушек, чем на туман. И вдруг всё исчезает, и великий гений переправляется зимой в остепель через Волгу. Не в 2 1/2 страницы переправы, но всё-таки попадает в прорубь. Гений тонет. Вы думаете, утонул и не думал. Это всё для того, кто, когда он уже совсем утопал и захлёбывался, то пред ним мелькнула льдинка.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 Даз казал я сквозь слёзы, но коли так, то ведь нет и праведников. Мы заредали и расстались навеки. Она куда-то на берег моря, он в какие-то пещеры, и вот он спускается, спускается 3 года спускается в Москве под Сухареву башней, и вдруг в самых недрах земли, в пещере находит лампадку, а пред лампадкой схимника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 Нет. Он уже над детьми великим умам Европы возвысился. Все они лишь материал для его каламбуров. Он берёт чужую идею, приплетает к ней её антитез, и каламбур готов. Есть преступление, нет преступления. Правды нет. Правидников нет. Атеизм, дарвинизм, московские колокола. Но вы он уже не верит в московские колокола, Рим, лавры, но он даже не верит в лавры. Тут казённый припадок байроновской таски, гримаса из гейны, что-нибудь из Печёрина и пошла и пошла, за свистала машина. А впрочем, похвалите, похвалите, я ведь это ужасно люблю. Я ведь это только так говорю, что кладу перо.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 тем самым дал возможность всякой сволочи тоже заговорить и так сказать даже законно тогда как если бы удержался то посмаркались посмаркались бы и сошло бы как-нибудь может быть он ждал аплодисментов в ответ на свой вопрос но аплодисменты не раздалось напротив все как будто испугались съёжились и притихли вы вовсе никогда не видали анк марца «Это все слог!» — раздался вдруг один раздраженный, даже как бы наболевший голос. «И именно!» — подхватил сейчас же другой голос. «Нынче нет привидений, а естественные науки. Справьтесь с естественными науками!» «Господа, я менее всего ожидал таких возражений!» — ужасно удивился Кармазинов. «Великий гений совсем отвык в Карлсруе от Отечества!»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 Пот хватило нескольких восторженных дамских голосов, и наконец прорвался аплодисмент, правда, мелкий, жиденький. Кармазинов криво улыбнулся и привстал с места. Поверьте, Кармазинов, что все считают даже за честь, не удержалась даже сама председательша. "Господин Кармазинов", раздался вдруг один свежий юный голос из глубины залы.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 то и тогда бы я вам ответил, разумеется, поблагодарив со всею учтивостью. Нет уж, довольно мы повозились друг с другом, милые соотечественники. Мехси, пора нам в разные стороны. Мехси, мехси, мехси. Кармазинов церемонно поклонился, и весь красный, как будто его свалили, отправился за кулисы. «И вовсе никто не будет стоять на коленях. Дикая фантазия, эко и ведь самолюбие. Это только юмор», — поправил было кто-то потолковее. «Нет уж, избавьте от вашего юмора. Однако ведь это дерзать, господа. По крайней мере, теперь-то хоть кончил. Эк, скуки натащили!» Но все эти невежественные возгласы задних рядов, не одних, впрочем, задних,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 И несколько езвительной усмешкой. Я, конечно, тронут и принимаю этот заготовленный заранее, но ещё не успевший увянуть венок с живым чувством. Ну, уверяю вас, медам, я настолько вдруг сделался реалистом, что считаю в наш век лавры гораздо уместнее в руках искусного повара, чем в моих.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 Между тем, как я стоял в полном унынии, предо мной мелькнула опять фигура приезжего профессора, которому очередь была выходить после Степана Трофимыча и который давеча все поднимал вверх и опускал со всего размаху кулак. Он все еще так же расхаживал зад и вперед, углубившись в себя и бормоча что-то себе под нос с ехидную, но торжествующей улыбкой. Я как-то почти без намерения дёрнул уже меня и тут подошёл и к нему. "Знаете, сказал я по многим примерам, если читающий держит публику более 20 минут, то она уже не слушает. Полчаса никакая даже знаменитость не продержится". Он вдруг остановился и даже как бы весь затрясся от обиды. «Необъятный высокомерие!» — выразилось в его лице. «Не беспокойтесь!» — пробормотал он презрительно и прошел мимо. В эту минуту раздался в зале голос Степана Трофимовича. «Э-э-э, что бы вас всех!» — подумал я и побежал в зал. Степан Трофимович уселся в кресло еще среди остававшегося беспорядка. В передних рядах его, видимо, встретили нерасположенные взгляды.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 В чём её тайна? Вся зала разом притихла. Все взгляды обратились к нему иноис с испугом, нечего сказать. Умел заинтересовать с первого слова. Даже из-за кулис выставились головы. Липутин и Лямшин с жадностью прислушивались. Юлия Михайловна опять замахала мне рукой: "Остановите, во что бы то ни стало, остановите!" Прошептала она в тревоге. Я только пожал плечами. Разве можно было остановить человека, решившегося? Увы, я понял Степана Трофимыча. «Э — Эй-эй, о прокламациях! — зашептали в публике. Вся зала шевеленулась. — Господа, я разрешил всю тайну. Вся тайна их эффекта в их глупостей.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 Я предлагаю тост за глупость, прокричал Степан Трофимович уже в совершенном исступлении, баровируя залу. Я подбежал к нему как бы под предлогом налить ему воды. Степан Трофимович, брости Юли Михайловна, умоляет: "Нет, бросьте вы меня, праздный молодой человек!" накинулся он на меня во весь голос. Я убежал. "Господа!" продолжал он, К чему воонье? К чему крики негодования, которые слышу? Я пришёл с аливной ветвью. Я принёс последнее слово, ибо в этом деле обладаю последним словом. И мы помиримся. Далой, кричали одни. Тише, дайте сказать, дайте высказаться, вопила другая часть. Особенно волновался юный учитель, который, раз осмелившись заговорить, как будто уже не мог остановиться. «Месье, последнее слово этого дела — есть все прощения. Я, отживший старик, я объявляю торжественно, что дух жизни веет по-прежнему, и живая сила не иссякла в молодом поколении». Энтузиазм современной юности так же чист и светил, как и наших времен. Произошло лишь одно — перемещение целей, замещение одной красоты — другою. Все недоумение лишь в том, что прекраснее — Шекспир или сапоги, Рафаэль или Петролей. «Это донос?» — ворчали одни, компрометирующие вопросы.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 «Высший плод, какой только может быть! Форма красоты уже достигнутая, без достижения которой я, может, и жить-то не соглашусь!» «О, Боже!» — всплеснул он руками. «Десять лет назад я точно так же кричал в Петербурге, с эстрадой, точно тоже, и теми словами, и точно так же они не понимали ничего, смеялись и шикали, как теперь, коротенькие люди, чего вам не достает, чтобы понять?»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 Многие повскачали с мест и ныне хлынули вперёд ближе к эстраде. Вообще всё это произошло гораздо быстрее, чем я описываю, и мэр не успели принять. Может, тоже и не хотели. Хорошо вам на всём наготовом, баловники, проревел у самой эстрады тот же семинарист с удовольствием скаля зубы на Степана Трофимовича. Тот заметил и подскочил к самому краю.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 Бродит теперь Феть Какаторжный, беглый с каторги. Он грабит и недавно ещё совершил новое убийство. Позвольте спросить, есть ли б вы его 15 лет назад не отдали в рекруты в уплату за карточный долг, то есть попросту не проиграли в картошки. Скажите, попал бы он в каторгу, резал бы людей, как теперь в борьбе за существование? Что скажете, господин эстетик? Я отказываюсь описывать последовавшую сцену. Во-первых, раздался неистовый аплодисмент. Аплодировали не все, какая-нибудь пятая доля залы, но аплодировали неистово. Вся остальная публика хлынула к выходу, но так как аплодировавшая часть публики всё теснилась вперёд к сцене, то и произошло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 широкою торжествующею улыбкой, полный безмерной самоуверенности, осматривал он взволнованную залу и казалось, сам был рад беспорядку. Его немало не смущало, что ему придётся читать в такой суматохе напротив, видимо, радовало. Это было так очевидно, что сразу обратило на себя внимание. Это ещё что? раздались вопросы. Это ещё кто? Что он хочет сказать? Господа, закричали за всей силой маньяк, стоя у самого края страды, и почти таким же визгливо женственным голосом, как и кармазинов, но только без дворянского прищукивания. Господа, 20 лет назад, накануне войны с пол-Европой, Россия стояла идеалом в глазах всех статских и тайных советников.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 Европа трепетала, но никогда Россия во всю бестолковую тысячу лет своей жизни не доходила до такого позора. Он поднял кулак, восторженно грозно махая им над головой, и вдруг яростно опустил его вниз, как бы разбивая в прах противника. Неистовый вопль раздался со всех сторон, грянула глушительный аплодисмент. Аплодировал уже чуть не половина залы, увлекались невиннейшие, бесчестилась Россия вся народно, публично, и разве можно было не реветь от восторга? Вот это дело, вот так дело, ура! Нет, это уж не эстетика, маньяк продолжал в восторге. С тех пор прошло 20 лет. Университет открытый и приумноженный. Шагистик обратилась в легенду. Офицеров не достаёт до комплекта тысячами. Железные дороги поели все капиталы и облегли Россию как паутиной. Так что лет через 15, пожалуй, можно будет куда-нибудь съездить. Мосты горят только изредка, а города сгорают правильно, в установленном порядке по очереди в пожарный сезон.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 Даже нельзя было и расслышать за ревом толпы. Видно было, как он опять поднял руку и победоносно еще раз опустил ее. В восторг перешел все пределы. Вопили, хлопали в ладоши, даже иные из дам кричали «Довольно! Лучше ничего не скажете!» Были как пьяные. Оратор обводил всех глазами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 но не через эстраду, а сбоку, разбивая лёгкую загородку, так что та наконец и упала. Я видел потом не вверя глазам своим, что на эстраду вдруг откуда-то вскочила студентка, родственница Вергинского, с тем же своим свёртком под мышкой, так же одетая, такая же красная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 И задними ходами мне известными выбрался из дому на улицу. Прежде всего, конечно, к Степану Трофимочу.